Глава двадцать вторая. Отступать было поздно. Скай поднял ножик так, чтобы его было хорошо видно, и холодным голосом произнес. «Не такой уж добрый, коллега. Не расскажете ли мне, откуда это здесь?» Старый волшебник близоруко прищурился и с самым невинным видом поинтересовался. «А что это такое, коллега? Один из моих слуг устроил здесь намедни-потасовку с каким-то своим приятелем». Я выставил обоих вон, а вот уборку тут, похоже, всё ещё не сделали. Пожалуй, мой второй слуга заслужил хорошую порку. Так что там у вас? Норд шагнул поближе. В глазах плескался страх пополам с надеждой. А вдруг ещё удастся выкрутиться? Главное отбрехаться сейчас, а там можно будет избежать. Скайне нацепил на лицо самое отстранённое выражение и пожал плечами. Мы всё знаем, Норд и про запрещённые средства и про эксперименты на людях. Юстиниан оказался очень неразговорчивым призраком. Я пришёл, чтобы дать вам шанс сдаться добровольно. Чистосердечное признание и раскаяние произведут хорошее впечатление на совет. Скай, чуть-чуть, с -чуть, самыми уголками рта улыбнулся и тут же понял свою ошибку. Глаза старого волшебника вспыхнули. Страх сменился даже не яростью, ненавистью ненавистью старика к молодому человеку, ненавистью слабого волшебника к сильному. Загнанный в угол Норд был бы опасен даже будь Скай в отличной форме. Сейчас же у молодого волшебника не единого шанса не было. По счастью, ослеплённый яростью Норд ударил громовым разрядом, заклятием очень сильным, но одним из немногих, от которых можно увернуться. Скай шарахнулся в сторону и не целясь, бросил врагу в лицо серебряный ножик. Конечно же, попал рукоятью, а не лезвием. Но хотя бы помешался сосредоточиться на следующем заклятии. Тут же ударил кулаком, но налетел на выставленный уже защитный купол. У самогоская сил на купол хватило бы сейчас на четверть свечки в самом лучшем случае. Поэтому он не стал тратиться на защиту и создал ловчью сеть. Защитный купол не давал сети полностью обездвижить хозяина, но от всех эффектов не предохранял. Норт и замер на месте, подёргиваясь, как влипший в паутину толстый мотылёк. Скай даже не успел обрадоваться, когда воздух вокруг сгустился туманом. Норт сжал кулаки и использовал сейчас не обычное волшебство, а способность какой-то нечисти. В ушах у молодого волшебника зазвенело, ноги начали подкашиваться, навалилась душная тяжесть. Стало трудно дышать. Если он сейчас потеряет сознание, Норту останется только дождаться, когда закончится влитая в сеть сила. А потом он сможет спокойненько покончить со Скаем, как уже наверняка разделался с Ником. И пусть потом Пит обо всём догадается, для Скай будет уже слишком поздно. Слабеющими пальцами он залез в карман и сжал амулет. Сразу стало легче. Пускай амулет был предназначен для лошади и человеку полной защиты не давал, но даже небольшая защита сейчас была очень, кстати, в голове прояснилась. Норт всё ещё слабо трепыхался в сети. Скай вытащил амулет из кармана и осиянённый внезапной идеей, пошёл к врагу. Веревочка на амулете была длинная, поэтому набросить её старому волшебнику на шею удалось прямо поверх защитного купола. А дальше амулет беспрепятственно опустился на грудь Норта. Для человека побрякушка опасности не представляла, и ей двигалось слишком медленно, чтобы защитный купол распознал угрозу. Но, как и ожидал Скай, одержимому амулет от нечисти пришёлся совсем не по душе. Норт завопил так, что молодой волшебник на миг оглох. Дальше всё снова пошло не по плану. От боли и ярости одержимый рванулся так, что ловчая сеть не выдержала. Норт освободил руку и сорвал амулет, а потом швырнул в Скайя очередной громовой разряд. Скай, занятый созданием новой сети, уклониться не смог. Всё тело от макушки до пяток пронзило боль. Волшебника выгнуло дугой и отбросило к стене. Он успел только заметить, как сорвалась с петель и упала входная дверь. И в дом ворвались взъерошенный Пит и красивая длинноволосая женщина с маленьким волшебным жезлом в руке. В следующее мгновение в норто ударил сноп зеленоватых молний. Этого заклятья Скай не знал, но оно ему очень понравилось. Злодей эффектно отвернула назад и вмазала в стену. По ней он и сполз с безвольным мешком тряпья. Скаю очень хотелось тоже упасть, но перед женщиной было стыдно. Поэтому он стоял на подрагивающих ногах, опираясь на ножку разбитого светильника, как легендарный маг древности с посохом. Потом его усадили на скамью и дали выпить что-то горько-противное из маленькой серебряной фляжки. Он лучше бы хлебнул чего послаще, но бутыль с остатками взвара осталась в таверне. Ох, вовремя успели сестра Айри, обрадовался пид. Смотрите, помятый, но живой. Он похлопал Ская по плечу. «Мчались сюда, как проклятые! Хорошо, сестра Айри сразу мне поверила!» Скай кивнул. На ответную радость и даже на благодарность сестре-волшебнице сил не осталось. Когда дверь за спиной у Ника открылась, он выждал один удар сердца и сжал пальцы. Пространство вокруг поплыло и закружилось. Вошедшему сейчас придется очень потрудиться, чтобы найти в плывущем Мареве пленника или выход. Зато здесь найдётся множество твёрдых предметов, так здорово подворачивающихся под ноги. Ах ты ж нечесть, выругался знакомый, но совершенно неожиданный здесь голос. От удивления Ник потерял концентрацию, и белобрысый кучер сразу же его нашёл. Кто ж тебя, болвана, просил лезть сюда в одиночку? спросил он, отвязывая Ника от проклятущей доски. От болвана слышу, огрызнулся Ник и потерял сознание.